Часть вторая. Меандр. Рассказ самому себе. Мною движет прежде всего желание рассказать свою жизнь самому себе. Владимир Лившиц. И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим это не было так интересно, как ему. Лев Николаевич Толстой. Пьяный Ленин, голый Сталин, испуганный Хрущев Тынянов, Шкловский, Эхенбаум, Зощенко, Ахматова, Пастернак, в семье Антона Павловича Чехова, Поль Робсон, Роберт Фрост, Элизабет Тейлор и другие. Я видел пьяного Ленина, голова Сталина, однажды сильно напугал Хрущева, ударил Тынянова, сидел рядом со всеми остальными вышеперечисленными. Начинаю я с них, чтобы сразу отделаться, так как собираюсь писать не об этом. Михаила Михайловича Зощенко я видел два раза. В первый раз, когда мне было лет 17-18. Отец приехал в Ленинград по делам. И мы зашли с ним в дом писателей, сели перекусить в буфете, и тут вошел Зощенко. Увидел отца, они дружили, подсел к нам. А, вы семгу едите, я тоже хочу, буфетчица сказала. — Кончилась семга, Михаил Михайлович, рубленая селедочка есть. — Ну, давайте селедочку. Мы ели семгу, а Зощенко — рубленую селедку. О чем они говорили с отцом, не помню. Другой раз, года три спустя, то есть незадолго до его смерти, в ленинградском альманахе напечатали несколько моих рифмованных строчек. Распираемый глупой гордостью, я стоял в темноватом коридоре в очереди за первым в жизни литературным гонораром и вдруг заметил, что на 2-3 человека впереди меня стоит Зощенко. Он подошел к кассе, очень отчетливо, как будто редкое или иностранное имя назвал себя Зощенко Михаил Михайлович. Получил довольно большую пачку денег и ушел, ни на кого не глядя. Зачем пишутся воспоминания? Чтобы не уйти из жизни бесследно, нацарапать «здесь был Вася?» Из тщеславного желания пристегнуть себя к великим покойникам, в это время мы с Ахматовой работали над переводами из Леопарди. Для сведения счетов с прошлым и настоящим есть исторические мемуары, имеющие документальную ценность. Их пишут люди, которых жизнь вовлекла в дела, обычно интересующие историков. Или простые люди, бесхитростно оставляющие свидетельства прошлого быта. Но как быть с той потребностью рассказать свою жизнь самому себе, которую почувствовал перед смертью мой отец? Что рассказывать? В литературной форме легко укладываются только редкие приключения и анекдоты. То есть то, что в жизни было случайным и побочным, не составляло ее главного содержания. Главная область воспоминаний — детство. Но что можно написать о детстве? если в нем самым важным были фантастические мечтания и сны. Как можно писать мемуары о том, что десятилетиями составляло предмет самых глубоких радостей и горестей о жене, детях? Кто знает, может быть, рассказ о «не главном», о том, что в какой-то степени поддается описанию, вдруг да и скажет мне то, чего я не умею сказать себе прямыми словами. Ведь так оно получается в стихах, когда стихи получаются. Так что буду писать, что могу, и как могу, писать, похоже на сон или облако, по примеру, подростка. О старушке и сосисках, незнакомом мальчике с укутанным в вату горлом, толстых стеклянных крышах и медных копейках под водой. А в этой главе — о встречах со знаменитыми людьми. Тынянов. Сам я сказать по правде ничего не помню. Но мама часто рассказывала. Нам уже дали жилье в писательском доме на канале Грибоедова. Тынянов, который чем-то ведал по общественной части, то ли в Союзе, то ли в Литфонде, заглянул к нам. Что-то ему надо было сказать моему отцу. Родителей не было дома, только двухлетний я с домработницей. Будучи человеком оригинальным, Тынянов не отделался от ребенка обычным «как тебя зовут», «сколько тебе лет», а сказал «давай драться», на что я, младенец, естественно, не знал, как отвечать. Но тут папа пришел, усадил Юрия Николаевича в кресло, и они стали разговаривать. И в середине разговора я неожиданно вылез из-за спинки кресла с папиной домашней туфлей в руке и изо всех младенческих сил хлопнул этой туфлей по голове, в которой уже носились замыслы Романа Пушкин, неоконченного. Поздней осенью 44-го или зимой 45-го года, пообедов жареная картошка, после школы я маршировал по темноватым, затхловатым, страшноватым коридорам нашего дома, звонил, и меня впускали в теплую и светлую квартиру Эхенбаума. Для его внучки Лизы и ее двоюродной сестры была нанята француженка. Мама попросила, чтобы взяли и меня. Учение было самое простое. Пожилая дама указывала пальцем в потолок «le plé fin. потом в пол «le plancheur», потом неопределенно помывала ручкой «la maison». Но на меня, как только все это начиналось, находило что-то непонятное. Совершенно не в силах, да и не стараясь совладать с собой, наоборот, радостно, я начинал щипать девочек. Кузины натурально взвизгивали и сердились. Француженка бронилась. Учение это продолжалось для меня недолго. Попросили маму больше меня не присылать. К французскому я вернулся только в университете и знаю его через пень-колоду. Лиза, я слышал, свободно владеет французским. Что касается ее деда, то в моих воспоминаниях он время от времени появляется в дверном проеме и улыбается неопределенно. Весной 1956 года мой отец с Ириной Николаевной Намыкавшись по наемным углам, въехали в свою кооперативную квартиру на Аэропортовской. Их соседями через площадку оказались шкловские. Я не раз слушал прославленные монологи Виктора Борисовича и начисто забывал к следующему утру. Не жалел об этом ни тогда, ни теперь. Большую часть услышанного можно найти в его книгах и в записях людей с памятью, устроенной по-другому. Александра Павловича Чудакова, например. Для меня же запоминать остроты и афоризмы было бы большим трудом и убийством сиюминутного переживания. Я всегда боялся нарушить автономию живущей во мне памяти, понуждать ее, она сама знала, что для нее важно, а что нет. В своем месте я расскажу, как Шкловский помог мне в начале моей недолгой карьеры кукольного драматурга. В своем месте я расскажу о двух часах, Проведенных с Пастернаком. Но я начал с пьяного Ленина. Это, разумеется, поэтическая вольность. Рожденный в 1937 году, я Ленина видеть не мог, но у меня однажды было безумное ощущение, что я его вижу. Тут дело в пунчонке: Николай Иванович Пунчонок, детский писатель, не только в литнциклопедию не попал, но даже в подробных списках советской литературы для детей не упоминается. Я сейчас проверил. Скорее всего, не потому, что он писал хуже, чем другие детские писатели моряки Золотницкий, Сахарнов, а потому, что значительно меньше. Это имя Коля Пунчонок, которому так соответствовала сплющенная кнопка боксерского носа над висячими сивыми усами, мне казалось милым и забавным. К тому же, всех, носивших синюю флотскую форму, я выделял из компании родительских приятелей. Вадим Сергеевич Шефнер. Рассказывал мне, как однажды у него и Пунчонка были одновременно путевки в Дом творчества в Дубулты. Ехали вместе, и в дороге Пунчонок говорил, что все, теперь точно он засядет за главное дело своей жизни – большой роман. Тут главное взять разгон не надрывной, но равномерной работой. Десять страниц в день – это ведь совсем немного. Пяток страниц с утра, после обеда прогулка на свежем воздухе и еще пять страниц. Больше не нужно. Но за 26 дней-то получится 26, помноженное на 10, 260 страниц. А это уже, считай, половина романа. Приехали в Дубулты. Расположившись, Вадим Сергеевич постучал к пунчонку. У того уже был наведен в комнате идеальный флотский порядок. На письменном столе горела лампа. В стакане стояли остро отточенные разноцветные карандаши. На столе лежал лист Ватмана, по которому пунчонок по штурмански вычерчивал красные, синие, зеленые, коричневые линии. Это линии геоев, пояснил он. Сегодня я решил посвятить день составлению плана, а уж завтра начать писание. 25 помноженное на 10. Поскольку ты сегодня уже поработал, не отметит ли нам прибытие, предложил шефнер. Что ж... «По случаю приезда можно по маленькой», — поколебавшись, согласился пунчонок. «Но уж завтрашнего дня ни-ни». Он сильно картавил, что, несмотря на боцманскую внешность, заставляло думать о благородном происхождении. Они выпили и не по маленькой, так что на завтра была просто медицинская необходимость опохмелиться. Приведя себя в порядок, Вадим Сергеевич засел за работу. Слегка мучимый совестью за совращение пунчонка, Писал он свой новый роман-сказку, сочинилось у него за этот срок и несколько стихотворений. Пунчонок же лишь изредка мелькал в столовой, пьяный и красный, он гудел, и остановить его было невозможно. В день отъезда Шефнер зашел за приятелем. Пунчонка в комнате не было. Он, видимо, принимал на дорожку с собутыльниками. Лампа горела на столе. Под лампой лежала цветная диаграмма, и запылившийся лист бумаги поверх нее. На листе четким штурманским почерком было выведено «Часть первая, глава первая. Он плюнул». Пунчонок на старости лет для прокормления переквалифицировался из мариниста в лениниста. Стал сочинять рассказики для детей о Ленине. Заработок верный. К тому же у него был вкус к старым книгам и журналам, архивным розыском. Сива, свидетельствующая, что податель Сиво, член Союза писателей и работает над произведением о Ленине, открывала доступ в спецхраны. Как-то он зазвал нас с Феликсом Навтульевым в гости к себе на Звездную. Писателям мелкого ранга тогда только-только выдали квартиры на этой новой окраинной улице окнами на гигантскую свалку. В пьющих кругах считалось, что пунчонок хорошо готовит. Его коронным блюдом были сосиски в томате. Наталья Владимировна разговаривала с Феликсом в комнате, а я стоял на кухне и наблюдал, как пунчонок опускает сосиски в побулькивающий кетчуп. Считалось, что я учусь, как готовить сосиски в томате. Понизив голос и без того заглушаемый томатным бульканьем, он говорил. — Лешенька, я открыл дивное место прятать водку от Наташки. У меня всегда есть четвертинка в сливном бачке. Наташка никогда не догадается, и постоянная смена по охладной воды. И он плескал действительно прохладную водку из мокрой бутылочки в чашке, и мы выпивали, закладывали, так сказать, фундамент перед умеренной официальной выпивкой под сосиски. Так что к концу ужина мы были порядочно навеселе. Был теплый апрельский вечер, из окна по-весеннему попахивало городской помойкой. Пунчонок, разгорячась, рассказывал о каком-то своем ленинологическом открытии, что-то довольно бредовое, вроде того, что Ильич так до конца и не избавился от своей адвокатской закваски и иногда даже притормаживал очередные зверства, пока не подыщет юридическую формулировку. При этом в какой-то незаметный момент пунчонок перескочил с третьего лица на первое. «А почему позволительно спасить вся эта ультраэволюционная шатия-бэтия, так долго миндальничала в Самае, орал он, прохаживаясь по комнате и закладывая большие пальцы в проймы воображаемой жилетки. Странное теплое чувство я испытывал. Передо мной был настоящий Ленин, но получивший дополнительный шанс провести хоть вечерок по-человечески. После всей ненатуральной сухотки его существования сегодня он просто-напросто крепко поддал, вкусно поел и мелет забавную чушь перед приятелями. В 45-м году крейсер «Киров» зимовал на Неве. Не знаю, в какой должности, но пунчонок занимал там каюту. Однажды в воскресенье Б.Ф. взял меня погулять. Был сыроватый зябкий денек. Реденькая метель тряслась вдоль желтых стен Адмиралтейства и Сената Синода. Проходя по трапу на палубу, в утробу кораблю, в каюту с круглым иллюминатором, я начал впадать в эйфорию и взрослым совершенно не нужно было меня развлекать, я был счастлив и так. Они стали разговаривать и пить имевшийся у пунчонка коньяк. Капнули на дно рюмочки и дали мне. У меня голова закружилась еще счастливее от острого запаха алкоголя. На всю жизнь это для меня один из самых волнующих ароматов. Не понимаю людей, которые пьют, задержав дыхание, торопясь занюхать. Не пьянство, а наркомания. Золотая капля коньяка зафиксировала день в памяти. Не этим ли золотом загорается толстое стекло иллюминатора в моем воспоминании? Ведь и день-то был бессолнечный. У Поля Робсона я брал интервью летом 1958 -го года на журналистской практике в Сочи. Он был неприветливый, почти грубый, жаловался на то, что перележал в первый день на солнце, и теперь у него температура у него были розовые пятна на скулах, обгорел. Дряхлого Фроста слушал в Пушкинском доме. Сопровождавший его Франклин Рив, отец будущего супермена, раздавал сборнички в бумажной обложке. Я взял один и получил автограф. Лет через 20 в Америке неожиданно обнаружил в книге Франклина Рива Роберт Фрост в России себя на одном из снимков. Фрост пробирается по проходу к эстраде, а сбоку я на него глазею. С Элизабет Тейлор дело было так. Бродвейский продюсер Рик Хоббарт прочитал в «Нью-Йорк Таймс» заметку, что где в СССР появилась пьеса про Баби Яр. Он сунулся к Бродскому. Иосиф переадресовал его ко мне, и я взялся с приятелем Деннисом Уиллоном перевести на английский это слезливое и неискусное произведение. Хоббарт объяснил, что в случае успеха мы будем получать по 50 тысяч то ли в неделю, то ли в день, забыл. Авансом же он выдал нам 500 долларов на двоих. Пьеса с треском провалилась, что делает честь вкусу нью-йоркской публики. На премьеру я не поехал, что делает честь моему здравому смыслу. Но когда я приезжал в Нью-Йорк еще для первых переговоров с Хобардом, он водил меня в знаменитое артистическое кафе Сарди на 43-й улице. Туда ломятся туристы, чтобы поглазеть на кино и театральных звезд. Но мы-то проходили без очереди и прямо в отсек, куда публику с улицы не сажают. Вдоль стены, там тянется бархатный диван, вдоль дивана стоят столики. Я сел на диван, Хобарт на стул напротив. Разговариваем, и вдруг он начинает указывать мне глазами налево. Гляжу, а в аккурат у меня слева под боком усаживается Элизабет Тейлор, Тут же началась процессия. Разные театральные люди потянулись к ручке мисс Тейлор. На ланч суперзвезда заказала только большой бокал Блади то есть водки с томатным соком, с перцем и толстым стебельком сельдерея, чтобы помешивать. Все выпила, и стебель схрупала. Я вспомнил, как однажды в Ленинграде ловил машину, опаздывая на Ленфильм на дубляж. И, как на удачу, попалась как раз ленфильмовская машина. По дороге шофер рассказал, что работает на советско-американском фильме «Синяя птица». Элизабет Тейлор говорит, в гостинице нашей сырой воды попила и, пожалуйста, дизентерия. Короче, обосралась. Летом 64 года Нина с годовалым Митей и беременная Машей жила на даче в Ушково. Я возил продукты и прочее. Как-то в воскресенье она говорит, Тебе надо полдня от нас отдохнуть. Поезжай куда-нибудь, развлекись. Я выполнил ее указания прямолинейно. Поехал в Сестрорецк, купил себе билет в кино на комедию «Дьявол и десять заповедей» с Фернанделем. А так как до начала фильма оставался час, пошел гулять по Сестрорецкому парку. Еще мороженое себе купил, стаканчик, для полного удовольствия. Иду по пустынной, как мне казалось, аллее со стаканчиком Как вдруг меня настигает волна бегущих куда-то людей. Видимо, я настолько к этому моменту релаксировался, что тут же и поддался стадному чувству и побежал вместе со всеми, и немножко даже впереди толпы со своим стаканчиком. Бегу, не знаю зачем, по аллее, ведущей к заливу, и вдруг вижу, что навстречу нам от залива не бежит, но тоже быстро движется колонна людей, возглавляемая милиционером Исполином, Этакая материализованная фантазия Михалкова, дослужившаяся до милицейского генерала. Дальше все происходит мгновенно. Колонны, наши бегущие и их идущие сталкиваются, и я животом своим, в ту пору еще не слишком выпуклым, притиснут к чужому, большому и упругому животу. Правой рукой я вовсе пошевелить не могу, а левой вздымаю стаканчик с мороженым. Мороженое уже липко течет по пальцам и вот-вот начнет капать на меня и притиснутого ко мне пузатого человека. Наши взгляды скрещены на стаканчике, потом я смотрю в его напряженное страхом лицо и вижу, что это Никита Сергеевич Хрущев. Вот-вот липкие сливки начнут капать на его светло-серый пиджачок. Хрущев ниже меня ростом, а из-за него выглядывает еще более мелкий толстиков ленинградский партийный начальник, и шипит на меня злобно, но совершенно не подходящими к случаю словами. «Что вы пылите тут? Что вы пылите?» А я не пылю, а капаю. Еще через мгновение охрана протискивается таки между нами. Пиджак премьера спасен, мы оттеснены. Позднее я где-то прочитал, что Хрущев заказывал костюмы у знаменитого итальянского портного. «Моя встреча с Ахматовой. Мне лет 11 12 В приемное лечебного отдела Литфонда, тогда еще в Шереметьевском особняке, окнами на Неву, мы с матерью сидим, ожидая очереди, ближе к двери. — Только сразу не смотри, — шепчет мама. — У окна Ахматова. Скашиваю глаза. Вижу черный профиль, не очень чистое окно с толстым зеркальным стеклом, грязноватый лед Невы. Длинную горизонталь военно-медицинской академии на другом берегу. Через год я умирал там, в академии, от запущенного дифтерита. Не умер. Вычеркнуть самоочевидно. Вышел через два месяца на ватных ногах. Словно в виде осложнения после болезни научился говорить букву Р. Сразу после школы мы отправились с матерью в Крым. После быстрого и малозапомнившегося путешествия с группой «Симферополь» какие-то пыльные археологические ямы, Алушта, Гурзуф, приехали в Ялту. Ялта прекрасна, как все города, построенные амфитеатром над Морским заливом. Но в моих воспоминаниях она даже лучше Сан-Франциско или Неаполя. Те тоже хороши, но великоваты. Тринадцатилетнему человеку не исходить все их улицы и переулки, не полюбить их так, как я полюбил в тот год Ялту. Мне особенно нравились узкие улочки, там, где кончается эспланада, возле порта. Я написал «узкие улочки», но на самом деле я не помню, были ли улочки, или какой-то один квартал детской фантазии преображался в узкие улочки возле порта. Несло кухонным чадом из столовой. «Припортовые кабачки!» — шептал я. «Припортовые кабачки!» Нравилось притворяться, что я не знаю, что откроется в конце квартала. Вот я иду, по своим делам, погруженный в свои мысли, из дверей таверны пахнет едой и вином, случайно поднимаю взгляд. «Ах, море!» В самом центре набережной установили щит с огромной картой корейского отростка, перерезанного 38-й параллелью. Каждый день я подолгу стоял в толпе перед картой, смотрел, как еще передвинулась со вчера на юг линия фронта. Победный марш коммунизма доставлял удовольствие наподобие заполнения кроссворда. Вместо клеточек были кружочки городов. Вот еще два, вот сразу три, сегодня только один. Наконец остался зиять незаполненный какой-то фусан внизу слева. Он застрял на несколько дней. Потом карта исчезла. Мама повела меня в дом-музей Чехова. Оказалось, что мы туда выбрались 15 июля, в день смерти писателя. И по этому поводу к экскурсантам вышли и сфотографировались с ними две старушки. Мария Павловна, любимая сестра Антона Павловича, и Ольга Леонардовна Книппер, его вдова. Теперь у меня в офисе висит фотография. Слева Мария Павловна, в темно-синем платье в горошек. Справа Ольга Леонардовна, между ними их гостья, московская актриса Бабанова. А совсем справа из-за кромки фотографии к плечу Книппер тянется моя толстощекая, очкастая физиономия. Фотографией на стене я хочу намекнуть своим студентам на интимный характер моих отношений с преподаваемой литературой. Сравнивая исторические расстояния, я думал, как поразило бы меня если бы мой университетский профессор показал мне свое фото с Натальей Николаевной Пушкиной. Но нынешние студенты относятся к таким делам спокойнее. Жили мы в Ялте сначала несколько дней на Турбазе, а по истечении путевки у турбазовской же сестры-хозяйки сняли угол. В одном квартале от набережной, в самом центре. Устроены мы были таким образом. В очень большой, очень высокой комнате старого дома Разновеликими шкафами были выгоражены углы. В одном углу спала хозяйка-сестра-хозяйка -хозяйка и ее сын, безобидный идиот моего примерно возраста. Хозяйка-сестра-хозяйка -хозяйка, в качестве, что ли, извинения рассказывала маме, что никак не может сдать своего идиота в спецшколу, но уже ходила на прием к Павленко, и Павленко обещал устроить. Павленко — жуткая НКВДшная сволочь, И самый оголтелый из сталинских литературных халуев, в чьей-то растроганной памяти, видимо, остался добряком и благодетелем. Доживая свой короткий век в Крыму, он филантропствовал, как я слышал, направо и налево. Всем им, натешившимся пытками и казнями, нравилось иногда и раздавать милостыню: ордера на комнаты, талоны на ботинки, пристраивать дефективных детей в спецшколы. Впрочем, нам дурачок ничем не досаждал. Я пытался втянуть его в какие-то разговоры, но он только хихикал. Второй угол с двумя коечками был сдан нам. В третьем, таком же, во всех отношениях симметрично, поселилась дама из Киева с сыном, моим ровесником. Она преподавала латынь в мединституте. Я попросил ее научить меня латыни. Она аккуратно выписала для меня две странички пословиц. «Veni vidi vici», «Vis pace parabellum», «Omnia mea mecum porto», «Men sana in и тому подобное. Почти сразу вслед за нами третий постоялец снял четвертый угол. То был здоровенный, громкоголосый еврей. Похахатывая и захлебываясь от жизнерадостности, он рассказал свою историю. Он офицер. Служил в особых частях на Западной Украине, бандиты-бендеровцы подпилили мост, грузовик провалился в ледяную воду, он схватил хронический плеврит, пришлось уволиться в отставку. Врачи посоветовали поселиться на юге, ему дали в обкоме партии направление, и он приехал устраиваться на работу, в охрану Сталина. Да-да, в охрану дачи номер один, Ливадийского дворца. Надо сказать, что ветерок близости к великому вождю веял над нашим путешествием почти с самого начала. На полустанке поезд остановился и стоял необъяснимо долго, минут 40, пока мимо не проплыл обгоняющий состав. Пассажиры пониженным голосом говорили, что кто-то увидел товарища Сталина в окне, кому-то он будто бы даже рукой помахал. Полустанок был уже южнее станции Лазовая, так что таинственный поезд, несомненно, вез вождя в Крым. Потом мы ездили из Ялты на автобусе к Ласточкиному гнезду. Больше тогда по южному берегу ездить было некуда. От Ливадии до Симеиза шли впритык госдачи. Негромко сообщалось, что в Ливадийском дворце дача Иосифа Виссарионовича, в Воронцовском Вячеслава Михайловича и прочее. Из окна автобуса в сторону моря была видна лишь первая линия обороны — бетонная стена в кустах ежевики с кусками стекла, вцементированными поверху, по обочине дороги, через каждые 50 метров патрули. Впрочем, солдаты держались вольно, с расстегнутыми воротниками посиживали на травке, покусывая травинки. Вскоре наш жизнерадостный сосед надел ордена и исчез на целый день. Видели? Взволнованно расспрашивали мы вечером. «Я видел?» — довольно хохотал он. «Да меня дальше первого КП не пустили!» Вышел полковник, такой молодой, но, между прочим, герой Советского Союза, принял направление из Львовского обкома партии. «Пожалуйста, пройдите сюда!» Дал анкету заполнить. «Это такая анкета! Больше тридцати страниц!» «Я писал, писал, весь вспотел!» Через два часа полковник приходит, говорит, вы, наверное, покушать хотите? Да, говорю, не откажусь. Он вызывает солдата, мне прямо туда приносят обед. Вы не поверите, борщ, в жизни такого не ел, там не бульон, а чистый жир. Второе, курица вся желтая, компот одна гуща, почти без жидкого. Полковник говорит, вы, наверное, попить хотите? Говорю, не откажусь. «Приносят два стакана какао». Сказочная калорийность обеда соответствовала сказочной полноте власти, в первый, самый внешний круг которой, был он на несколько часов допущен. Это переживание было самодостаточным, и о, собственно, цели своего похода он выразился невнятно, что, мол, сказали, что вызовут. Еще и весь следующий день он отсыпался в своем углу. В тот день после обеда мы купили билеты на прогулочный катер до Семеиза и обратно. Тут было больше возможностей полюбоваться видами южного берега, чем из автобуса. А меня, к тому же, любое пребывание на воде по-прежнему, как в детстве, радостно волновало. Назад возвращались после пяти. Было уже не жарко. Я разглядывал берег в свой старый артиллерийский бинокль. В окуляры вплыл Ливадийский дворец. Я увидел, как по дорожке от дворца к пляжу неспешно скатывается открытый лимузин ЗИС-110. Он остановился на площадке над пляжем, из него вышли две женщины в длинных, до земли, штапельных платьях, халатах, по советской моде того года, с ними маленькая девочка. Я с интересом их разглядывал, гадая, кто бы это мог быть, и сейчас не представляю себе. Насмотревшись, я перевел бинокль ниже на пустой пляж. Там были два небольших тента с обыкновенными пляжными топчанами под ними. Один топчан пустовал, другой был занят. На нем передо мной было выложено с легким наклоном, как продукт на витрине. Две желтые босые ступни, черные трусы, над трусами большой желтый живот, за животом лицо с усами. Я услышал, собственно, визгливый крик. «Сталин!» В тот же миг офицер отдыхающий, стоявший рядом со мной, вырвал у меня бинокль и сам к нему прилип. И все пассажиры катера прихлынули к левому борту, так что катер опасно накренился. Капитан стал громыхать в мегафон, чтобы немедленно отошли от левого борта, и непонятно откуда взявшийся серый катер береговой охраны бесшумно появился между нами и берегом и стал нас оттеснять. Мористия, Мористия. Пока мы подходили к Ялте, пассажиры возбужденно галдели, а меня переполняло напряжение, так сильно требовавшее разрядки, что метров за 400 до пристани я с неожиданной для себя самого отвагой сиганул через борт и поплыл к берегу. Экстраординарность общих переживаний была такова, что вообще-то панически трепетавшая за меня мать отнеслась к этому поступку как к нормальному, и встретила меня на берегу без упреков. И ночью я не мог уснуть, да и никто не мог в трех углах, потому что желающий охранять вождя сосед храпел и время от времени сотрясал воздух другим звуком, на что идиот из своего угла каждый раз восхищенно говорил «Вот перднул так перднул!»